Глава 11. Преследование «Какой боевой хомячок!» — улыбнулся я. «Хорошо, Касси, убедила. Будешь танком!» Уже еле сдерживая смех, попытался серьезно произнести свое предложение. «Нет, Зах, не буду. Для этого у нас есть Адам». Девушка кивнула на одного из парней, спасенных мной в данже. Я поднял бровь, смотря на него. Железная рубашка и барьер. Умение направленный импульс. Стиль боя, тяжелый пехотинец. Коротко отчитался он. Однако наборчик строго специализированный. Окружить себя барьером, укрепиться железной рубашкой, тяжелый доспех и башенный щит в руках превращает этого товарища в несокрушимую башню, а импульсами он способен отклонять особо сильные атаки, чем еще больше увеличивает время, которое он может выставить под градом атак. «Личное решение или надоумил кто?» Спросил я его. Просто любопытно, он сам решил все вложить в защиту или это влияние со стороны? «Личное», — коротко ответил он. Значит, не хочет распространяться об этом. Ну что ж, а мы не будем настаивать». «А ты что за зверь?» — спросил я у второго спасенного мной. Карту я увеличил до 30 километров и видел преследуемых, так что можно перед сражением разобраться, кто со мной напросился и на что они способны. «Легал», — представился он. «Способностей нет, только предметы с эффектами. Острое зрение блинк на пять метров. Снайпер-самоучка», — рассказал он о себе. «В принципе, нормально, что не балласт, это точно. А предмет с эффектом острого зрения лишь дополняет основную профессию бойца. Интересно, он в курсе, что снайпер помимо оптики нужно знать еще кучу всего?» «О тонкостях своей профессии в курсе?» — решил я уточнить. Он свободный охотник, не солдат и, работая на коротких дистанциях с оптикой, может не ведать, что быть снайпером в жизни — это совсем не то, что в играх. Видеть противника в перекресте прицелы с расстояния километра недостаточно для удачного поражения цели. Там множество нюансов, и ветер только одно из многих. Системные патроны и винтовки с нужными бонусами нивелируют эти подводные камни лишь отчасти. «Пока косяков не было», — пожалуй, плечами. «Ну-ну, проверим», — произнес я. Действительно, стоит проверить его навыки. Может, и я зря сомневаюсь в самоучке. Да и возможность представиться довольно скоро. Перевел взгляд на избрание Какаси. Парень в первую нашу встречу был уже 20-го уровня. Теперь он 28-й, и параметры у него приближаются к 40 причем все. Универсал, что ли? Мне казалось, что ты видишь весь наш статус. Улыбнулся он мне. Понятное дело, что парень так подумал. Я же имею параметры выше него почти в три раза. Наверняка предположил у меня наличие прорвых системных вещей, и, естественно, среди них должен быть хороший сканер статуса. Но хрен там. Ничего подобного в инстансе не попадалось. Зато было много других вещиц, обладающих интересными эффектами, с которыми мне еще разбираться и разбираться. Время на все нужно время. Только параметры, увы, признался я. Ты о тему то не уходи, вещай как есть. Напомнил парню, что он не ответил на вопрос. «Да я среднячок. Немного того, немного этого», — отшутился туманным ответом парень. Собственно, этого стоило ожидать. Именно своим простым отношением к любой ситуации он смог завоевать сердце Касси. Простые, неиспорченные мечтания о красивой жизни девушки любит веселых парней так же, как содержанки подарки от своих папиков. Вот только если он хочет и дальше идти со мной, придется рассказать все, на что способен. Я не планирую выезжать на их навыках и возможности. Скорее наоборот, потащу миссию сам. «Подробнее изложи, что умеешь, и будь добр, не Юли, мне с тобой в бой идти». Спокойно произнес я. «Если и сейчас попробую скрыть свои способности, воспользуюсь волей, не поможет, выкину порталом около воинской части». Он замялся, говорить о себе парень не желал, но легкий удар локтем в бок от девушки развязал ему язык. «Сатори, телепорт и умение телекинеза. Оружие, два кинжала и автоматический дробовик». Перечислил он, наконец, свои основные возможности. Получается, парень чистый дамагер и, возможно, имеет навыки ближнего боя, приобретенный до катаклизма. Тогда становится прозрачнее ответ, как он смог выжить в донжионах блистой деревне. Ведь чем менее населенная местность, тем выше уровень мобов. Хм, выходит, он все еще темнит. «Это все? произнёс я, активируя модули защиты и направляя один из них ему за спину. «Вроде как да. Что ты хочешь еще знать?» Поёжившись, спросил он — Зрачки в глазах забегали из стороны в сторону, а мышцы напряглись, как перед броском. Нет, он не ощущает модуль у него за спиной, но интуиция кричит избраннику Касси, что парень в опасности. Шестое чувство развито так же, как у Жвана, но управлять им парень не умеет. «Меня интересует, чем ты занимался до катаклизма. Как умудрился не подохнуть в данже, где мобы сильнее тебя в несколько раз?» Задал я ему вопрос. Выбор его оружия и способностей говорит о характере парня больше, чем его внешний вид. «Ну, это...» Замялся он. Я же решил, что дал парню достаточно попыток рассказать о себе, Перешел к кардинальным мерам. Модуль выбил его тело из кузова лишь наполовину торса. Реакция на мой, по сути, удар последовала незамедлительно. Тело парня превратилось в черный дым, который с невероятной для такой субстанции скоростью переместился на несколько метров от машины. Мое восприятие оказалось готово к таким стремительным передвижениям, поэтому атакующие модули последовали за ним. Из-за этого дыма сформировалась человеческая фигура, которая сразу же обрела краски. Парень не проявил в руках какое-либо оружие и вообще всем своим видом выражал желание не развивать конфликт. Я разделял его мирный настрой, но бой не то место, куда можно идти с теми, кому не доверяешь. «Эй, я же ничего не сделал!» — возмутился парень. «Зах, зачем? Каждый имеет право на личное!» Ступилась за своего избранника девушка. «Верно, Кассик, каждый», — согласился я с ней и добавил. «Осталось разобраться в том, что личное а что требует ограниченного, но обязательного распространения», — пояснил ей свою мысль по этому поводу. «Он умел убивать еще до катаклизма и не хочет говорить подробности этого. Отсюда и мое недоверие», — рассказал ей причины моей настойчивости. «Эм...» — промемлила она, не зная, что ответить. Нет, наверняка девушке было что сказать. Женщины всегда хотят оставить последнее слово за собой. Но моя воля, которая в три раза выше, чем у нее, сбила девушке весь настрой. Мне надоело упрашивать, и пришлось включать командира. «Воры, убийца и воры!» — повинился, наконец, парень. «Дедом, колония по малолетке, тюрьма, где познакомился с теми, кто мог устроиться на воле. Нормальная работа-то для меня закрыта. Куда бы я ни сунулся, везде от по ворот поворот Вот и приходилось соглашаться на предложение знакомых с зоны. Да и выбора особо-то мне никто не давал. Либо иду на дело, либо утро встречу обезьянники. Рассказал парень короткую версию своей жизни. Понятно с ним все. Типичный разбойник, который не от хорошей жизни встал на путь тьмы. Знаю такое, слышал о подобном. Если я осуждаю, то только за его нежелание рассказывать о себе. Сейчас у парня положительная репутация. И в той деревне он явно не на мародёрстве попался при попытке утащить под шумок у деревенских что-либо ценное. А вступил в бой и проиграл. Нет, конечно, такой человек в группе нежелателен. От него легко можно ожидать удара в спину или банального предательства. Однако вместе с тем подобный эксперт может пригодиться. Кто лучше всего может понять устройство преступного мира, людей его населяющих и хитрости, которые имеют место быть? Конечно же, сам преступник. Мир изменился. Каждый человек обрел шанс начать жизнь с чистого листа, «Я был бы настоящим глупцом, если бы не дал парню шанс. Вот только стоит уточнить один момент». «Касси, ты об этом знала?» Спросил я девушку. Доверять женскому мнению в таких вопросах, конечно же, безрассудно, ибо слишком часто сердце прекрасной половины человечества ветрено и легко принимает ошибочное мнение насчет своего избранника. Однако мне необходимо знать, что сестра Арта приняла прошлое своего возлюбленного». «Да», — ответила она. «Сначала знакомство, — решил уточнить я. Зачастую люди, привыкнув к своему новому знакомому, легко переносит страшную тайну о нем. Это, как правило, в будущем приводит к проблемам. После первой ночи он мне все рассказал. Даже не по сказала она. «Хе, классика!» — хохотнул я. «Нет, действительно, типичная ситуация. Понравилась девка парню. Он превратился в галантного кавалера и вскружил голову девушки, выросшей на романтичных историях и своих сладких мечтах. Когда же получил желаемое, то открыла себе страшные подробности, пытаясь напугать ее темным будущим с таким ненадежным супругом. Вот только, как это нередко случается, что-то пошло не по плану, и девка не сбежала. Занавес. Не понял», — спросил Арт. «Он, похоже, не в курсе, что такая ситуация не уникальна, а совсем даже наоборот». «Забей», — махнул я рукой и снова обратился к избраннику Касси. Все нормально, ты принят. Только впредь, пока ты в моей группе, выполняй приказы беспрекословно». «Не нужно юлить или задавать глупые вопросы. Например, а зачем там, почему я? Все понятно?» «Да, вполне», — кивнул парень. «Ну вот и ладненько», — хлопнул я в ладоши. «Поехали дальше». Засада на дороге действительно захлебнулась от удара в спину. Но своей жизни они продали весьма дорого. Половина орков из рейда вместе с варгами осталась на месте столкновения. Мобы не забирали своих собратьев с поля боя, а потерявшие наездников в варге так и остались возле трупов хозяев. Порядивший вдвое рейд, собрав трофей, отправился в обратный путь, и, судя по тому, как трепетно они несут огнестрельное оружие, добычу посчитали достойное изучения. Возможно, среди шаманов этого зеленого племени найдется тот, кто разберется в устройстве автоматов и патронов. Вон, гнул же смогли собрать прототипы. «Захант, может, стоит сбросить скорость?» — попросил Арт. Я вдавил педали газа до пола, выжимая из грузовика все, на что он был способен. Ускоренное восприятие позволяет и на более быстрой скорости контролировать ситуацию. Более того, своим ходом я бы куда шустрее передвигался, не говоря о полете. Нет, не стоит. Более того, я бы еще поднажал. Причина была проста. Преследуемые добрались до транспорта и вот-вот поедут о нем. Это значит, Жувану придется бежать. Конечно же, с его эхолокацией демаскировать своей скоростью он себя не должен. Однако преследуемых вполне могут быть при себе средства сканирования местности. Раз одни шестерки владетеля, то, вероятнее всего, занимаются разбоем, а не выведением кроликов, поэтому системные вещи, как правило, добывают с трупов и вследствие угроз. Вот среди таких трофеев и могут попасться любопытные экземпляры. Слово, мой атлас пространства куда заметнее его шепота ветра. Да и способности импатов в связке с заданными параметрами помогут мне не отвлекаться на того парня с темным прошлым. «А как же, в них же 500 килограмм веса!» – попытался Арт достучаться к моему голосу разума. Его опасения понятны. На дороге валяется много телорков и транспорт. Также еще живые варги стоят на дороге рядом со своими мертвыми хозяевами. И нетрудно догадаться, что стоит нам приблизиться к трупам, на нас нападут. Таранить их бессмысленно. Грузовик не выдержит такого. Получит 500 кг в бампер. И, возможно, мотор пробьет себе путь в кабину. Останавливаться и чистить дорогу — это потеря времени. А сдвинуть защитными модулями все, что мешает машине, — не вариант. Физика — безжалостная стерва, и с ней нельзя договориться. Они банально пробьют эти мягкие препятствия из-за малой площади самих модулей и влияния скорости. «Держитесь!» — сказал я и закрыл глаза. «Ощущение пространства — штука сложная, если ты привык к глазам. Даже я, постоянно имея активными два таких эффекта, не могу всецело контролировать все вокруг. Эффект от браслетов абсолютен, поскольку имеет иной от атласа метод реализации». Там, походу, души запертых бедолаг синхронизируются с моей и обмениваются информацией. Может, там и по-другому все работает, но лично для себя я предполагаю именно так. Атлас пространства же имеет безумный радиус действия и в спокойном состоянии грешится ли зонами. Даже тут необходимо разогнаться. Сейчас моя эффективность параметров всего 20%. Полагаю, эта цифра будет тем меньше, чем выше мои параметры. Когда я закрываю глаза, то у меня остается на один метод ориентирования в пространстве меньше, а остальные обостряются. Нет, они не увеличивают свои пропускные способности, просто им ничего не мешает. Вот и сейчас, закрыв глаза, я лучше ощущаю грузовик и все вокруг. Модули подхватили машину и подняли воздух. Мы пролетели над полем боя. И, как я предположил, варги попытались наброситься. Один даже умудрился повиснуть, вцепившись зубами в колесо. Ненадолго, правда. Острые зубы зверя прокусили резину, раздался хлопок, и уже труп с разорванной пастью упал на землю. Девять атмосфер, как-никак. Жалко, конечно, колесо. Теперь особо на нем не покатаешься, оставить запаску банально некогда. Хотя, почему бы и нет? Запас карты у меня огромный, и преследуемые не скоро выйдут из зоны действия сканера, даже используя транспорт. Нужно только жвана отозвать. Набрал его по телефону. Да-да, бодро ответил он. «Повернись на 7 часов и двигайся в эту сторону. Преследуемые уже не сбегут», — сообщил я ему. «Долго до вас», — уточнил он. «Семь с лишним километров. Сейчас будем колесо менять». «Понял, скоро буду. Закажите мне латте», — бодро попросил он. «Сам купишь, не бедный», — вздохнул я. «Нет, с репутацией нужно что-то делать. Так жить нельзя. Есть и средства, но цены просто ужасные, и каждая покупка рвет душу». «Ради друга можно и потратиться в пять раз выше нормы», — с упреком произнес он. «Ну да, ну да. Зубы мне не заговаривай. Лучше поспеши. Тут твоя эмпатия требуется», — намекнул я ему на проблемы. Все понял. Буду спешить быстрее. Конец связи». Жван повесил трубку, а я начал опускать грузовик на землю. Поблизости не было мобов, только обычное зверёк, которое вело себя весьма агрессивно, буквально ко всем существам. Блин, даже заяц идет в атаку на росомаху. Это как так, а? Ведь главное, побеждает. Слишком быстрый даже для этого шустрого зверька движение. И невероятно сильные удары задними лапами. Всего 4-5 ударов, и ушастый заставляет хищника броситься в бегство. Однако косой в два прыжка настигает жертву и добивает ее последним ударом. И такая ситуация со всеми живыми существами в радиусе моего атласа пространства. Разве что коллективные виды остались коллективными и действуют сообща. Зах, предупреждать нужно о таких вещах. Раздался женский вопль из кузова. Ну да, они каждый день машины взлетают. Хотя после катаклизма чудес заметно прибавилось, и удивляться этому уже как бы неуместно. Тем более, когда ты сама способна буквально высосать из человека жизнь, а потом передать эту энергию другому. «О, рад, что ты вызвалась сама!» Воскликнул я, подходя к ним. Вся группа уже выгрузилась из кузова вместе с ящером, на спине у которого сидел избранник Касси. Он совершенно не боялся этого монстра а само чудовище было не против того, что кто-то кроме Жвана занял за место. Вот что теснота с разумными существами делает». «Чего?» — не поняла девушка моих слов. «Говорю, что ты молодец, что сама вызвалась менять колесо, а то, видишь, оно пробито». И «Это, поспеши, у нас и так со временем напряженка. Улыбаясь, пояснил я опешившей девушке. «Да почему я-то? У меня силы, в отличие от мальчиков, мало. Да и не умею я». Привела она, откровенно говоря жалкие аргументы. «Шумная ты больно и совершенно недисциплинирована Силы у тебя хватит не то, что колесо поднять, а грузовик уронить на бок. Но главное это мой рейд, а ты нагло напросилась, так что выполняй приказ. А эти, как ты говоришь, мальчики, помогут тебе советом, пояснил я нахмуренной девушке и добавил, смотря на мужскую часть группы. Но только советом, увижу, что кто-то делает даже самую мелкую работу по замене колеса за нее. «Выкину далеко отсюда». «Но...» — воскликнул Арт, но был перебит мной. «Выполнять!» — строго приказал я, придавив всех волей. Мужчины принялись за осмотр машины на предмет поиска инструментов и способов снять жестко зафиксированную запаску. Домкрат и необходимый ключ находились в специальном ящике, закрепленном к раме грузовика. Пока они честно выполняли приказ, я решил заняться полезным делом — поесть. Сев на землю, прислонившись к дереву, купил на рынке аппетитное блюдо и приступил к трапезе, наблюдая, как кассе, тихо ругаясь и проклиная меня, следует советам парней. Каждый из них бросал на меня неодобрительные взгляды, на что я улыбался им набитым ртом. Я еще рже замер, смотря в лес, откуда с минуты на минуту выскочит Жуан. Хм, у них есть ментальная связь, или это еще одна фишка шепота ветра? От размышлений меня отвлекло пришедшее письмо на почту. Давненько там ничего не появлялось. Из-за кучи спама я поставил фильтр на мгновенное удаление сообщений, похожих одно на другое. И теперь полковнику никто не пишет. Совсем. Кто это там? Игла? Серьезно? Игла. Нужно встретиться. Где то Как лаконично с ее стороны. Сперва согласилась на мою помощь, потом чуть не убила вместо благодарности, теперь уже желает встречи. Недружелюбная особа с мощным огненным потенциалом и непонятой причиной заключения в качестве лабораторной мыши. «Как бы то ни было, пообщаться стоит. Зря, что ли, спасал?» Проявил в руках навигатор и уточнил свои координаты, которые указал в письме и добавил, что скоро меня здесь не будет. «Девка служивая, должна догадаться, что я за цифры ей послал, и куда дальше поеду?» «Фюрер, все выполнено в срок и со всем старанием», доложилась кассе и сделала нацистское приветствие. «Это она мне так намекает на деспотичность командования? Мол, я злодей, требующий от подчиненных забыть собственные убеждения...» И выполнять приказы беспрекословно? Чудно-чудно. Только такая исполнительность мне и требуется, да». «Отлично. Работа тянет на железный крест. Не менее». Похвалил я девушку. Она под четким руководством мужчин смогла легко сменить колесо. Даже удивилась, что процедура настолько простая. Осталось дождаться Жвана, и можно отправляться дальше. «Сейчас отдыхаем и ждём ещё одного человека», — сообщил я им о гостях и отхлебнул горячего травяного отвара. Напиток был терпким, — и имел яркий вкус невероятного букета ягод. Не знаю, почему я решил выпить его вместо привычных мне кофе или чая. Наверное, всему виной бонусы. Напиток. Отвар душа леса. Бонус. 1,4 сила. 2,6 ловкость. 5,1 разум. 4,7 дух. Эффект. Восстановление прана увеличено на 90%. Длительность. 19 минут. На 20 минут можно нуба нулевого уровня превратить в нехилого такого мага. Разум и дух этот чаёк поднимает, будь здоров. Разве что только эффект не вяжется с основным параметром бонуса. По логике эффект должен быть на энергию, а не на прану. Однако природа считает иначе. Стоп. В природе, насколько я знаю, нет нелогичности. Все четко по плану. Долгоживущие аномалии, как правило, уникальный случай, который иногда ведет к эволюционному повороту. Значит, не просто так у этого отвара такой эффект. Хм, любопытно. Эффекты более редкое явление в системных вещах. Будем считать, что это вторая ипостась бонусов. Следующий уровень. В инстансе мне редко попадались предметы с параметрами и эффектом одновременно. Собственно, таких на всю нашу группу собралось около 10. Естественно, мы их сохранили себе. Предполагаю, такое количество плюшек у предмета не предел. И, возможно, дальше есть нечто еще более могущественное. Однако сейчас я не рискну сунуться в данж выше сотого уровня. Там точно прибьют. Скорее всего, тупо походи. «Чего ты с ней так жестоко-то?» — спросил Арт, присев рядом со мной с кружкой чая в руке. Все просто. Мы идем в бой. И на этот раз наш противник не тупые мобы или недалекие грабители, а натренированный преступный синдикат, не меньше. Они и в мирное время-то опасны, как ладан для черта. А сейчас, обладая новыми возможностями и добытым из воинской части оружием с техникой, «Смертельно опасны. Я веду вас, можно сказать, на смерть», — ответил я ему. «Но ведь ты и твой друг идете. Почему нам нельзя?» — усмехнулся он. «В целом, брат Касси, конечно же, прав. Они имеют полное право идти на это самоубийство, однако не со мной». «Да потому что вы нубы», — жестко донес я до парня свое мнение. «Чем же?» — даже не расстроился он от такого заключения. «Да, у нас параметры меньше твоих почти в три раза» но их у тебя больше так же в три раза, чем у наших противников», сказал он, улыбаясь. «Да не в этом дело. Представь, если мы группы пойдем в бой. Как это будет выглядеть?» Попросил я его прикинуть ситуацию. «По мне так все понятно без предварительного анализа. 70% врагов будет за мной, а 20 из 30 оставшихся – это противники, которые падут, когда я буду спасать жизни каждому из этой группы. Вот так я вижу нашу командную работу, и мне интересно, каким выводом придет мой собеседник». «Противостояние Мосик, среди которых будет важница смерти», — хохотнул Аррет. «Действительно. Парень точно так же, как и я, видит предстоящий бой». «Верно», — подтвердил я. «Не парься, Зах, не нужно нас опекать. Просто дай задачу, а там мы уже сами подумаем», — сказала Кассия, которая слушала мою беседу с ее братом. Остальные бойцы из группы кивнули головами, подтверждая ее слова. Хочется верить» ответил я ей и увидел, как ящер метнулся в лес навстречу своему хозяину. Жван прибыл. Воссоединение было недолгим. Монстр получил порцию груши и сразу простил Жвана за долгую разлуку. Парень вышел с ящером на дорогу и поприветствовал всех вместе, а кассе в отдельности. «Привет, красавица!» произнес он с радушием, но прежде чем продолжить, его голова повернулась сначала к избраннику Касси, а потом ко мне. «Этот злодей вас не обижает?» — спросил он, смотря на меня с фальшивым подозрением. «Хм, обижают», — сдала меня с потрохами девушка, надув губки. «Ха, значит, заслужила», — рассмеялся парень. Да, когда он почувствовал эмоции людей, то сразу разобрался в ситуации. Но не стал бы я просто так гнобить ее. «Неважно», — сказал я. «Загружаемся и поехали. Нам еще охреневших мобов нужно объехать. А это крюк в 10 километров». Впереди из почти каждого данжа вышли мобы от 3 до 40 особей. Расстояния между входами в локации были достаточно короткими, и выходцы сразу же замечали друг друга. Нетрудно догадаться по прошлым столкновениям, что на этом участке сейчас начнется настоящая битва, и нормально проехать или пролететь там не получится, достанут магии. Спустя минуту я понял, что и в объезд тоже не проскочить. Точнее, крюк выйдет куда больше, раза так в три. «Значит, порталы». Жаль, не хотел я его применять, но придется уж лучше зелье потратить, чем потерять из виду преследуемых. Раскрыл портал прямо на ходу, и машина оказалась за километр от разгорающейся битвы. Нормально, можно ехать. Это все-таки круто, Зах! произнес Арт. Что за херня? произнес я, проигнорировав парня. В радиусе действия атласа пространства появился быстро летящий объект. Это больше всего смахивало на метеор только двигающейся по одному ему ведомой траектории. Самое хреновое, что пролетел этот объект аккуратно тем местом, где мы меняли колесо. Даже ниже спустился, чтобы пройти максимально близко от стоянки и продолжить путь дальше по дороге. По дороге в нашу сторону. Когда эта хрень достигла места противостояния множества групп мобов, то ускорилась и взмыла вверх. Замерев в воздухе на мгновение, девушка устремилась к земле, а энергетический фон вокруг объекта стал возрастать с ужасающей скоростью. Я дал по газам, предвидя мощную ударную волну от столкновения этого Солнца с Землей. Модули придали машине дополнительное ускорение».